Галина осень. Наследница дальней пустоши. Пролог. Вот так живешь-живешь и не знаешь, когда и где тебе удача прилетит, ворчала Тамара, собирая с земли рассыпавшиеся из пакета покупки. Шла себе спокойно на остановку, даже не неслась, сломя голову, как обычный бац, подвернула ногу. На ровном месте! Каблук сломался. Тома упала, вернее припала на колено у пакета оторвалась ручка покупки рассыпались елки зеленые ну что за невезуха пока встала пока собрала большие и маленькие пакетики на автобус опоздала ведь народу кругом полно мужики есть и хоть бы одна сво нехорошая личность пришла на помощь как же сама родная все сама Пыхтя и отдуваясь, Тамара доковыляла до остановки и присела на лавку. Нет, что ни говори, а сорок — это не двадцать. Тем более, когда к этим сорока добавляются лишние килограммы. Тома вздохнула и оттерла лицо большим носовым платком. Следующий автобус будет через пятнадцать минут. Можно передохнуть. Их поликлиника — конечная остановка, так что найти сидячее место все равно получится. Правда, в час пик бывает и не получается. Тома внимательно осмотрела пакеты, проверяя порядок, и прикрыла глаза. Одних семян цветов набрала немерено, а еще овощи, несколько кустиков нового сорта клубники и всякая мелочь, нужная в хозяйстве. Тамара любила садово-огородные работы. Там все зависело только от ее усилий. И результат был им прямо пропорционален. Воистину, как потопаешь, так и полопаешь. По огороду сразу о человеке все понятно. Глубоко вздохнув, Тамара позволила себе немного расслабиться. Устала за эту неделю. В поликлинике ремонт начали, и им с участковым врачом определили новый кабинет. Неудобный им маленький, а поток пациентов довольно большой. Да и сама Тамара стала себя странно чувствовать. Какие-то галлюцинации начались. Яркие, почти реальные сны. Ей мерещилась исхудалая болезненная женщина, которая умоляла Тамару не бросать ее детей. Откуда у нее такие фантазии? Тамара не знала, но понимала, что глюки не возникают на пустом месте. Однако идти к местному психотерапевту побоялась. Еще посчитают чокнутой. Ну, их само пройдет. Но сейчас на остановке знакомый глюк вновь настиг ее. На этот раз гораздо ярче, четче, как будто наяву. «Сестра, прошу, поторопись. заклинаю, береги детей!» «Они маги. Помоги им вырасти!» «Да каких детей?» — не выдержала Тома, хотя знала, что с глюками не разговаривают. «Это уже клиника. У меня и сестры никакой нет». «Есть. Портал. Искали. Помоги!» Женщина бормотала непонятные слова, но Тамара не вслушивалась в их смысл. Как зачарованная, она наблюдала за нервными, дёргаными движениями пальцев умирающей женщины и понимала, что сейчас случится нечто страшное для неё. Тамара Серминой. Мир вокруг внезапно приобрёл резкие контрастные краски, закрутился в воронку, и в этой воронке исчезла Тамара Сермина. Медсестра городской поликлиники. Одинокая женщина, 40 лет. А поскольку на остановке никого больше не было, то никто и не заметил исчезновения женщины. И вся информация о некой Тамаре, прожившей на Земле 40 лет, из поля планеты полностью исчезла. Где-то там на даче ее старенькие родители готовились к весенним работам на огороде, но вели себя так, как будто никогда в жизни у них не было приемной дочери, а только один родной сын. Гриш, «Максимушка обещал приехать с женой, и нет еще!» Прикладывала ладонь к глазам старушка, Сматриваясь в дорогу. «Может, заняты?» Спокойно отвечал старик. «Приедут! Пойдем-ка лучше теплицу почистим!» «И то!» Согласилась женщина и, подхватив грабли, Потянулась за дедом.